ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ Александр встал и пошел открывать дверь. Он опять спустился на первый этаж в холл и, так как на улице было уже темно, включил свет. Он открыл дверь и увидел на крыльце высокого мужчину в кожаном плаще и надвинутой на глаза шляпе на плече которого висела небольшая спортивная сумка. Незнакомец сразу вошел, встал слева от Бэя и прижался к стене. — Выключите, пожалуйста, свет, — сразу сказал он простуженным голосом. — Незачем привлекать внимание. Александр пытался разглядеть лицо незваного гостя, но поля шляпы мешали это сделать. Он разглядел только тонкие усы над верхней губой и старый кривой шрам на правой щеке. — Я попросил выключить освещение, — нетерпеливо напомнил незнакомец. Бэй пожал плечами и пошел к выключателю. Когда он погасил свет, то в холле осталась гореть только одна тусклая лампочка пожарного освещения в свете которой был виден лишь силуэт пришедшего мужчины. — Ну и что дальше? — спросил Александр. — Дальше вы поможете мне проникнуть в квартиру вашего соседа, мистер Бэй, — ответил незнакомец. — Я забыл там одну небольшую вещь и хотел бы сейчас ее забрать. — Мне это не нравится, — произнес киноактер. «Вот как!» — удивился пришедший. «Но мне казалось, что с вами обо всем договорились». «Да, но мне никто не говорил, что я буду участвовать в преступлении», — возразил Бэй. «Ни о каком преступлении речи не идет», — усмехнулся мужчина. «Вы просто покажете мне, где находится щиток сигнализации, вот и все» а если я сейчас просто вызову полицию? — Вы этого никогда не сделаете, мистер Бэй, — спокойно ответил гангстер. — Это еще почему? — опять спросил Александр. — Потому что вы очень хотите получить главную роль в фильме, — сказал незнакомец, — и ваш единственный шанс добиться этого — это делать то, что я вам скажу. «Вы это знаете», — нахмурился актер. «Я знаю все», — кивнул мужчина. «Кроме того, если вы сейчас мне не поможете, то вообще не сниметесь больше ни в одном фильме. Человек, с которым вы только что говорили по телефону, имеет обширные связи. Он сотрет вас в порошок и уничтожит всю вашу карьеру в кино». «Вы мне угрожаете?» «Естественно!» Александр даже в темноте увидел, как злобно сверкнули глаза незнакомца, и поежился под этим взглядом. Но Бэй тут же постарался взять себя в руки и на несколько секунд задумался. «А что такого страшного сейчас происходит?» — спросил он себя. Ну, покажу я этому уроду, где находится щиток сигнализации. Ну и что? В случае чего никто ничего не докажет. А я могу в крайнем случае сказать, что мне угрожали. Я останусь ни при чем и получу свою роль, о которой так долго мечтал. — Хорошо, пойдемте, — сказал он и направился в сторону лестницы на второй этаж. Гангстер последовал за ним. Бэй зашел под лестницу и подошел к деревянному шкафу, который там стоял. Он открыл верхнюю створку, и под ней оказался плоский металлический ящичек. Александр достал из кармана ключ и открыл его, после чего отошел в сторону. Вот, смотрите, сказал он. Справа пульт сигнализации, идущий на мою квартиру. Слева сигнализация соседа. Но чтобы ее отключить, надо знать четырехзначный шифр. Незнакомец достал из кармана фонарик и посветил в ящичек. Я так и знал, проговорил он. Ничего серьезного. Вот именно. — усмехнулся Александр. — Всего-навсего каких-то десять тысяч возможных комбинаций. — Только учтите, если вы наберете неправильный код три раза подряд, то полиция будет здесь уже через пять минут. — Я знаю, — кивнул мужчина, расстегнув молнию на своей сумке. — Ваш сосед ведь сейчас переезжает в другое место? да подтвердил бэй а что значит у него в квартире я наверняка найду пару пустых чемоданов пояснил гангстер это очень кстати они могут пригодиться александр пожал плечами а незнакомец вытащил из сумки небольшой приборчик с торчащими из него проводами он вставил концы проводов в разъем на корпусе сигнализации и включил прибор. Тут же на нем засветился зеленый дисплей и на экране быстро замелькали цифры. Через несколько секунд на дисплее высветилось число 7651. Вот и все, усмехнулся гангстер и вздохнул. Почему люди в большинстве своем такие самоуверенные? Можно было поставить сигнализацию покруче. — Возможно, ему нечего бояться? — вздохнул Александр. — Что ж, возможно, — кивнул бандит. — Я думаю, скоро мы с вами это узнаем. Он отсоединил провода, опять убрал прибор в сумку и набрал код на клавиатуре сигнализации. Красный светодиод погас, и вместо него загорелся зеленый. «Дело почти сделано, мистер Бэй», усмехнулся мужчина. «Я же вам говорил, что здесь нет ничего серьезного». «Вы что, отключили сигнализацию?» удивился киноартист. «Да», равнодушно ответил незнакомец. Пойдемте, проводите меня. Они прошли назад в холл и подошли к двери квартиры соседа Александра. Ночной гость достал из кармана фонарик и осветил оба замка на двери. — Понятно, — произнес он. — Подержите, пожалуйста. С этими словами бандит сунул фонарик в руку Александра и вытащил связку отмычек. «Вам не кажется, что это уже слишком?» — попытался протестовать актер. «Не надо возмущаться, мистер Бэй, просто сказал гангстер, засовывая одну из отмычек в нижнюю замочную скважину. «Думайте лучше о своей будущей роли». Он быстро справился с обоими замками и открыл дверь. Подождите меня здесь, попросил незнакомец Тоном, не допускающим возражений. И не вздумайте уходить, мне может понадобиться ваша помощь. С этими словами бандит скрылся в квартире, и Александр остался один. Он немного постоял перед дверью, растерянно озираясь по сторонам, а потом уселся на большой кожаный диван стоящий в холле. В его голове крутились тревожные мысли. «Зачем я связался с этим делом?» — думал он. «Теперь неизвестно, чем все закончится. Сосед наверняка заявит в полицию, и меня будут допрашивать?» «Какая неприятная история!» Бэй с тоской посмотрел на телефон, стоящий рядом на журнальном столике. «Может быть, вызвать копов пока не поздно», — подумал он. «А с другой стороны, что, собственно, произошло?» Вдруг пришло ему в голову. «Его, конечно, будут подозревать, но если все отрицать, то никто не сможет доказать его участие в этом преступлении». «Скажу, что всю ночь спал и ничего не слышал», — убеждал себя Александр. Зато я, наконец, получу то, чего хочу, и стану настоящей звездой экрана. Он вдруг вспомнил свой последний разговор с сенатором. Бэй знал, что этот политик имеет грязную репутацию. О нем ходили противоречивые слухи, но одно можно было сказать точно. Сенатор всегда держал свое слово, и если он что-то обещал, то обязательно выполнял. Об этом Александру рассказывали несколько знакомых, которым можно было доверять. Ну что же, очень надеюсь, что меня сенатор тоже не обманет, подумал он. Незнакомца не было минут двадцать. За это время Александр полностью успокоился. Он начал думать о фильме, в котором ему предстояло сняться в главной роли. Бэй уже знал сценарий почти наизусть и сейчас представлял себя в образе главного героя картины. И вот когда Александр начал прокручивать у себя в голове финальную сцену, из квартиры появился его ночной гость. Актер взглянул на него и поднял брови от удивления. Бандит нес в руках два огромных чемодана.